15. На следующее утро, ещё затемно, Делглиш отправился в Ламбетскую лабораторию. Всю ночь напролёт шёл дождь, и хотя он уже прекратился, красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора сменяясь отбрасывали дрожащие разноцветные блики на залитую водой дорогу, а воздух пропитался речной свежестью, запахом, рождённым высоким приливом.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 а в Ламбете могли сделать всё вне очереди, что и требовалось долглишу В лаборатории его хорошо знали и тепло приветствовали. команда ожидала доктора Анна Прескотт, старший криминалист. Она уже давала показания в суде по нескольким его делам, и Делглиш понимал, насколько их успех зависел от её репутации как учёного, от убеждённости, с которой она представляла свои находки в суде,